Глава 14. Шаг 6. Работа с тревожным мышлением. Перепрограммирование внутреннего диалога. Представьте, что в вашей голове живет паникер. Тот самый человек, который во время пожарной тревоги кричит ⁇ Мы все умрем ⁇ вместо того, чтобы спокойно показать людям выход. Именно так работает тревожное мышление. Оно берет обычные жизненные ситуации и превращает их в апокалиптические сценарии. Когнитивно-поведенческая терапия открыла революционную истину. Не события сами по себе вызывают наши эмоции, а наши мысли об этих событиях. Одну и ту же ситуацию можно интерпретировать десятками способов, и каждая интерпретация создаст совершенно разные эмоциональные реакции. Но у людей с тревожными расстройствами есть особенность. Их базовый уровень тревоги изначально повышен. Это как если бы термостат в их нервной системе был настроен на более высокую температуру поэтому даже нейтральные события легче интерпретируются как угрожающие. В этой главе мы научимся распознавать автоматические мысли, которые питают тревогу, и заменять их более реалистичными и полезными способами мышления. Основой когнитивной модели. Как мысли создают эмоции. В 1960-х годах психиатр Аранбек Бек сделал открытие, которое перевернуло представление о природе эмоциональных расстройств. Он заметил, что у пациентов с депрессией и тревогой есть характерные паттерны мышления, которые предшествуют негативным эмоциям. Теория когнитивной специфичности Каждая эмоция связана с определенным типом мыслей. Грусть и депрессия возникают из мыслей о потере или неудаче. Злость рождается из мыслей о несправедливости или нарушении границ. Вина и стыд формируются мыслями о собственной плохости. Тревога и страх создаются мыслями об опасности и угрозе. Когда вы испытываете тревогу, в вашем сознании обязательно присутствует мысль о том, что вы находитесь в опасности и может произойти что-то ужасное. Автоматические мысли Эти мысли возникают молниеносно, часто даже быстрее, чем вы успеваете их осознать. Они кажутся абсолютно правдивыми. И не подвергаются критическому анализу. Именно поэтому их называют автоматическими. Они появляются без нашего сознательного участия. Представьте ситуацию. Вы идете по улице и видите знакомого, который не отвечает на ваше приветствие. Автоматическая мысль может быть «он на меня обиделся», создает тревогу и грусть, какой невежливый тип создает злость или. Наверное, он задумался и не заметил, не создает негативных эмоций. Особенности тревожного мышления При тревожных расстройствах мышление приобретает характерные искажения, которые делают мир более пугающим, чем он есть на самом деле. Повышенный базовый уровень тревоги Важно понимать, у людей с тревожными расстройствами изначально более активна система обнаружения угроз. Миндалевидное тело, сигнализация мозга, работает на повышенной чувствительности. Это означает, что даже нейтральные ситуации легче интерпретируются как потенциально опасные. Это не ваша вина и не признак слабости. Это физиологическая особенность нервной системы, которая может быть врожденной или сформированной под влиянием стресса и травм. Фокус на угрозах. Тревожное мышление работает как прожектор, высвечивающий только потенциальные опасности и игнорирующие безопасные аспекты ситуации. Из сотни возможных исходов событий внимание автоматически фиксируется на самых негативных. Планируете поездку? Тревожный ум сразу думает о возможных авариях, а не о приятных моментах путешествия. Готовитесь к выступлению? Фокус на том, как можете опозориться, а не на возможности поделиться интересными идеями. Катастрофизация. Это склонность делать из мухи слона, превращать небольшие проблемы в глобальные катастрофы. Легкая головная боль становится признаком опухоли мозга. Критическое замечание руководителя — предвестником увольнения. учащенные сердцебиение — симптомом инфаркта. Цепочка. Событие, мысль, эмоция, тело, поведение. Чтобы эффективно работать с тревогой, нужно понимать, как разворачивается эмоциональная реакция. Первое. Событие. Триггер. Что-то происходит во внешнем мире или в вашем теле. Самолет попадает в турбулентность. Сердце забилось чуть быстрее. Начальник вызвал на разговор. Второе. Автоматическая мысль. Мгновенная интерпретация события «Самолет упадет, у меня инфаркт, меня уволит. Эта мысль возникает за доли секунды и кажется единственно возможной интерпретацией. Третье. Эмоциональная реакция. Мысль порождает соответствующую эмоцию. Страх, паника, тревога. Интенсивность эмоций зависит от того, насколько вы верите в автоматическую мысль. Четвертое. Телесные ощущения. Эмоция проявляется в теле. Очищается пульс, потеют ладони, напрягаются мышцы, возникает тошнота, головокружение. Пятое. Поведенческая реакция. Под влиянием эмоций и телесных ощущений вы что-то делаете. Избегаете ситуаций, ищете заверения, проверяете пульс, принимаете лекарства. Порочный круг Самое коварное в том, что поведенческая реакция часто подкрепляет изначальную автоматическую мысль. Если вы избежали полета из-за страха крушения, мозг делает вывод, правильно, летать действительно опасно, «раз я так старался этого избежать». Телесные ощущения тоже могут стать новыми триггерами. Учащенное сердцебиение от страха интерпретируется как подтверждение опасности. «Смотри, сердце бьется еще быстрее, значит, угроза реальна». Выявление автоматических мыслей. Первый шаг в работе с тревожным мышлением научиться замечать мысли, которые возникают в моменты тревоги. Это сложнее, чем кажется, потому что автоматические мысли часто остаются на периферии сознания. Техника. Остановись и подумай. Когда почувствуете тревогу, остановитесь и задайтесь вопросом, о чем я сейчас думаю какие мысли проносятся в моей голове. Не анализируйте пока эти мысли, просто зафиксируйте их. Работа с телесными ощущениями. Если трудно поймать мысль напрямую, начните с телесных ощущений. Заметили учащенное сердцебиение? Спросите себя, что я думаю по поводу этого сердцебиения, как я это интерпретирую. Ведение дневника мыслей. Заведите блокнот, куда записываете ситуацию, что происходило, эмоцию, что чувствовали и насколько сильно по шкале от 0 до 10. Автоматические мысли, что думали в тот момент. Телесные ощущения, что происходило в теле. Поведение. Что делали в ответ? Введите записи в течение недели, и вы увидите свои характерные паттерны мышления. Техники декатастрофизации. После того, как вы научились замечать автоматические мысли, можно начинать с ними работать. Цель не в том, чтобы заменить их на нереалистично-позитивные а в том, чтобы сделать их более сбалансированными и реалистичными. Сократовский диалог Эта техника названа в честь древнегреческого философа Сократа, который учил людей мыслить через наводящие вопросы. Задавайте себе следующие вопросы об автоматической мысли. Какие доказательства за эту мысль? Что конкретно указывает на то, что ваше опасение обосновано? Какие доказательства против этой мысли? Что противоречит вашему катастрофическому предположению? Есть ли другие способы интерпретировать эту ситуацию? Какие еще объяснения возможны? Что бы я сказал другу в похожей ситуации? Часто мы более объективны, когда даем совета другим. Насколько важной будет эта проблема через неделю, месяц, год? Перспектива времени помогает увидеть реальные масштабы. Примеры декатастрофизации. Ситуация. Учащенное сердцебиение после подъема по лестнице. Автоматическая мысль «У меня сердечный приступ». Декатастрофизация. Доказательство «за». Сердце действительно бьется быстрее. Доказательство «против». Я молод и здоров. Недавно проверялся у кардиолога. Учащение пульса началось именно после физической нагрузки. Альтернативное объяснение — это нормальная реакция на подъем по лестнице. Сбалансированная мысль. Мое сердце отвечает на физическую нагрузку «это нормально». Ситуация. Начальник пригласил на разговор. Автоматическая мысль «меня точно уволит». Декатастрофизация. Доказательства «за». Вызвали на разговор, выглядел серьезным. Доказательство «против». Работаю хорошо. Недавно выполнил важный проект, коллеги довольны сотрудничеством. Альтернативное объяснение. Возможно, хочет дать новую задачу, обсудить проект, провести плановую встречу. Сбалансированная мысль. Причин для разговора может быть много. Подожду и узнаю, о чем речь. Ситуация. Турбулентность в самолете. Автоматическая мысль «самолет разобьется». Декатастрофизация. Доказательство «за» — «самолет трясет, это пугает». Доказательство «против». Турбулентность — обычное явление. Пилоты обучены с ней справляться. Авиация — самый безопасный вид транспорта. Альтернативное объяснение — Это как ухабы на дороге для машины. Неприятно, но не опасно. Сбалансированная мысль. Турбулентность неприятна, но самолеты рассчитаны на гораздо большие нагрузки. Работа с паническими мыслями. При панических атаках автоматические мысли становятся особенно интенсивными и пугающими. Важно заранее подготовить альтернативные объяснения для типичных панических интерпретаций. У меня сердечный приступ. Альтернатива — это паническая атака. Мое сердце здоровое, оно просто реагирует на выброс адреналина. Факты. При инфаркте боль обычно длительная, давящая, отдает в руку. При панике — кратковременное колющее. Я задыхаюсь. Альтернатива. Дыхание изменилось из-за тревоги. Если бы я действительно задыхался, не смог бы об этом думать. Факты. При панике дыхание учащается, но кислорода достаточно. Ощущение нехватки воздуха обманчиво. Я сойду с ума. Альтернатива. Это неприятные, но безопасные ощущения. Паническая атака не может привести к сумасшествию. Факты. Физические заболевания развиваются постепенно, а не от разовых приступов тревоги. Я потеряю контроль. Альтернатива. Я чувствую себя странно, но контролирую свои действия. Могу говорить, двигаться, принимать решения. Факты. Во время паники люди не теряют способность к сознательным действиям. Техника двойной колонки. Эффективный способ работы с автоматическими мыслями записывать их в две колонки. Левая колонка ⁇ автоматическая мысль, правая колонка ⁇ сбалансированный ответ. Например, автоматическая мысль. «Все смотрят на меня и думают, что я странный». Сбалансированный ответ. «Люди заняты своими делами. Даже если кто-то заметил, это не значит, что они думают плохо». Автоматическая мысль. «Если я ошибусь, это будет катастрофа». Сбалансированный ответ. «Ошибки — это нормальная часть обучения. Все иногда ошибаются». Автоматическая мысль. Эти симптомы означают серьезную болезнь. Сбалансированный ответ. Врачи меня обследовали. Серьезной патологии нет. Это проявление тревоги. Работа с мыслями. Что если? Тревожное мышление часто застревает в бесконечных размышлениях типа ⁇ А что если? ⁇ Эти мысли создают иллюзию подготовки к проблемам, но на самом деле только усиливают тревогу. Техника «довести до конца». Вместо того, чтобы останавливать цепочку, что если на самом страшном моменте, доведите ее до логического конца. Что если меня уволят? Что если я не найду работу? Что, если у меня закончатся деньги? Что, если я стану бездомным? Что, если я умру от голода? Когда доводите катастрофический сценарий до абсурдного конца, становится ясно, насколько он нереалистичен. Техника планирования действий. Для каждого что если составьте конкретный план действий. Что, если меня уволят? Обновлю резюме, обращусь в агентство, использую связи, рассмотрю варианты переобучения. Это превращает абстрактный страх в конкретные, выполнимые шаги. Изменение отношения к мыслям. Революция в понимании сознания. Самое важное открытие когнитивной терапии заключается не в техниках работы с мыслями, а в понимании фундаментальной истины. Вы не являетесь своими мыслями. Эта концепция кардинально меняет отношение к тревоге и открывает путь к настоящей свободе. Мысли — это не факты, а ментальные события. Мысли — это просто электрические импульсы в мозге, Нейронные паттерны активности, которые приходят и уходят подобно облакам на небе. Они могут быть точными или неточными, полезными или вредными, но они не являются абсолютной истинной реальностью. Когда в голове возникает мысль Я умираю это не означает, что вы действительно умираете. Это означает, что ваш мозг сгенерировал определенную последовательность нейронных импульсов, которые мы интерпретируем как слова и образы. Точно так же, как появление изображения льва на экране телевизора не означает, что в комнате есть настоящий лев. Различие между наблюдателем и наблюдаемым. В каждом человеке существует фундаментальное различие между наблюдателем, чистым сознанием, которое замечает происходящее, и наблюдаемым мыслями, эмоциями, ощущениями, которые приходят и уходят. Проблема возникает, когда мы отождествляем себя содержанием сознания, вместо того, чтобы оставаться наблюдающим сознанием. Мы говорим — «Я тревожный» вместо «я наблюдаю тревожные мысли». «Я неудачник» вместо «у меня есть мысль о неудаче». Это различие не философская абстракция, а практическая основа психического здоровья. Когда вы понимаете, что являетесь наблюдателем мыслей, а не самими мыслями, они теряют свою разрушительную силу. Техника растождествления. Растождествление ⁇ это процесс создания психологической дистанции между собой и своими мыслями. Вместо полного погружения в содержание мысли, вы учитесь наблюдать ее со стороны. Практические способы растождествления. Лингвистическое разделение. Вместо я никчемный. У меня есть мысль о том, что я никчемный. Вместо «я умираю» мой ум генерирует мысль о смерти. Вместо «эта катастрофа» я заметил катастрофическую мысль. Третье лицо. Ум снова включил пластинку про опасность. Мозг решил прокрутить сценарий катастрофы. Система тревоги активировала режим предупреждения. Метафора неба и облаков Ваше сознание подобно бесконечному небу, а мысли — облакам, которые по нему проплывают. Облака могут быть темными и угрожающими — тревожные мысли, или светлыми и приятными — позитивные мысли. Но небо остается неизменным, независимо от того, какие облака через него проходят. Проблема в том, что мы часто отождествляем себя с облаками. «Я» — это темная туча страха, или «Я» — это светлое облако радости. Но истина в том, что «Вы» — это небо, безграничное, спокойное, неизменное пространство, в котором могут появляться любые облака. Мысли, как непрошенные гости Еще одна полезная метафора. Мысли, подобные непрошенным гостям, которые стучатся в дверь вашего дома. У вас есть выбор пригласить их внутрь, усадить за стол, кормить и развлекать, полное отождествление с мыслью, выгнать их силой, кричать и сопротивляться, борьба с мыслью, открыть дверь, вежливо поприветствовать и позволить им самим решить, остаться или уйти, принятие без отождествления. Третий вариант самый мудрый. Вы признаете присутствие мысли, не сопротивляетесь ей, но и не даете ей управлять вашим домом. Принцип «это тоже пройдет». Все ментальные события, мысли, эмоции, ощущения – имеют одну общую характеристику — они временны. Самая интенсивная паника длится несколько минут. Самая мрачная, депрессивная мысль рано или поздно сменяется другой. Самая сильная боль со временем утихает. Когда вы находитесь в центре эмоционального шторма, кажется, что он будет длиться вечно. Но с позиции наблюдающего сознания вы понимаете, Это тоже пройдет. Не потому, что вы заставляете это пройти, а потому, что такова природа всех ментальных явлений. Сознание как безопасное пространство. Когда вы учитесь идентифицировать себя с наблюдающим сознанием, а не с содержанием опыта, вы обретаете внутреннее убежище, которое всегда доступно независимо от того, какие мысли и эмоции проносятся через ваш ум, есть часть вас, которая остается спокойной и незатронутой. Это не означает бесчувственность или отстраненность от жизни. Наоборот, это позволяет более полно переживать опыт, не боясь в нем утонуть. Вы можете чувствовать грусть, не становясь грустным человеком. Испытывать страх — не превращаясь в испуганную жертву, переживать радость, не цепляясь за нее отчаянно. Практика внутреннего наблюдателя. В течение дня периодически задавайтесь вопросом, кто сейчас наблюдает эти мысли. Не ищите словесный ответ, просто обратите внимание на то ощущение присутствия, которое всегда есть за любым опытом. Когда возникает тревожная мысль, вместо немедленной реакции на содержание сделайте паузу и спросите, кто заметил эту мысль. Этот простой акт переносит вас из позиции жертвы мысли в позицию спокойного наблюдателя. Понимание различий между собой и своими мыслями дает подлинную свободу. Вы больше не являетесь рабом случайных ментальных импульсов. Тревожная мысль может возникнуть, но она не может заставить вас действовать определенным образом без вашего сознательного согласия. Это не означает, что вы получите полный контроль над содержанием ума. Мысли будут продолжать возникать спонтанно. Но вы обретете контроль над своими реакциями на эти мысли. А это и есть настоящая свобода. Принятие неопределенности как части жизни. Многие тревожные мысли коренятся в непереносимости неопределенности. Я должен знать наверняка, мне нужны гарантии, неопределенность означает опасность. Но с позиции наблюдающего сознания неопределенность перестает быть угрозой. Когда вы не отождествляете себя полностью содержанием мыслей, неопределенность становится просто еще одним облаком, проплывающим по небу сознания. Вы можете наблюдать беспокойство по поводу неизвестного будущего, не превращаясь в это беспокойство. Вместо борьбы с неопределенностью вы учитесь говорить «я замечаю желание знать все наперед», «я наблюдаю дискомфорт от неизвестности». И это нормальная часть человеческого опыта. Подготовка к работе с поведением. Изменение мыслей — важный шаг, но недостаточный для полного избавления от тревожного расстройства. Мысли и поведение тесно связаны друг с другом. Избегающее поведение подкрепляет тревожные мысли — а тревожные мысли мотивируют избегание. Работа с мышлением подготавливает вас к следующему критически важному шагу — изменению поведенческих паттернов. Когда вы понимаете, что ваши катастрофические мысли не отражают реальность, становится легче встретиться лицом к лицу с избегаемыми ситуациями. Связь мыслей и поведение. Пока вы верите, что полеты смертельно опасны, вы будете их избегать. Пока считаете, что паническая атака может привести к инфаркту, будете избегать ситуации, где она может возникнуть. Но когда научитесь более реалистично интерпретировать угрозы, у вас появится мотивация постепенно возвращаться к избегаемым активностям. Именно это мы будем делать, в следующей главе. Практические рекомендации. Ежедневная практика. Работа с мыслями требует постоянной практики. Введите дневник автоматических мыслей хотя бы две недели. Это поможет выявить ваши индивидуальные паттерны. Подготовка заранее. Составьте список ваших типичных катастрофических мыслей и альтернативных интерпретаций. В момент тревоги сложно думать рационально, поэтому заготовки помогут быстрее переключиться на более сбалансированное мышление. Терпение к себе. Изменение многолетних паттернов мышления требует времени. Не ожидайте мгновенных результатов. Каждый раз, когда замечаете автоматическую мысль и предлагаете альтернативу, вы делаете важный шаг к выздоровлению. Работа с сопротивлением. Часто возникает сопротивление, но ведь действительно может произойти что-то плохое. Это правда. Плохие вещи иногда случаются. Но вопрос не в том, Возможно ли негативные события, а в том, насколько вероятны и насколько катастрофичны. Цель когнитивной работы не превратить вас в безрассудного оптимиста, а помочь более реалистично оценивать риски и собственные возможности справляться с трудностями. Помните, вы не пытаетесь убедить себя, что мир безопасен. Вы учитесь видеть его таким, какой он есть, не идеально безопасным, но и не апокалиптически опасным. Большинство наших страхов основаны на переоценке угроз и недооценке собственных ресурсов. Когнитивная терапия помогает восстановить этот баланс. Когда научитесь более адекватно интерпретировать происходящее, станет гораздо легче изменять избегающие паттерны поведения. И именно к этому мы переходим в следующей главе. Планомерно работе с тем, что действительно удерживает тревожное расстройство. С избеганием и защитным поведением.